Однако ужин в этот день необходимо начать пораньше, чем обычно, ибо нет смысла испытывать терпение проголодавшегося ребенка. Ведь цель воспитателя, как пишет известный американский педиатр Спок, состоит не в том, чтобы заставить ребенка есть, а в том, чтобы создать условия, в которых он сам захочет есть. Например, подходит время обеда, а мальчик играет в шофера, бегает по комнате, С обручим рулем. Бабушка, не перебивая игры, включается в нее. У тебя бензин кончился, надо заправиться. Да и самому неплохо зайти в чайную, перекусить, как это делает настоящий шофер. И мальчик с аппетитом ест все, что подают, потому что он в этот момент не кто-нибудь, а шофер, взрослый человек, который торопит снова бриз. Смотрите. Вы сами, могут спросить нас с осуждением, говорили о том, что некоторые родители разыгрывают целые спектакли перед ребенком с одной единственной целью, чтобы ребенок поел. По сути дела, ваша бабушка тоже разыгрывала спектакль. Нет ли тут противоречия? Противоречия тут нет. Бабушка, о которой шла речь, сумела понять индивидуальность ребенка. Она не стыдила Не уговаривала, не заставляла малыша, а, используя его фантазию, создала игровую ситуацию. Создала. Причем незаметно для ребенка. Вот именно, незаметно. Мальчик даже и не осознал, что перед ним, так сказать, разыгрывают спектакль. В самом деле, представим себе ситуацию. Подходит время обедать, а ребенок увлечен игрой. Стоит ли перебивать ее? Прекрати немедленно иди Руки. Не лучше ли подключиться к игре и объявить, к примеру, обеденный перерыв, настройки или завтрак в самолете. Это предупредит отрицательную реакцию малыша на обед, перебившую игру в самом интересном месте. Игра имеет такое же важное значение в жизни ребенка, какое взрослое имеет работа, спорт, охота, рыбные ловля. Каков ребенок в игре, говорят ученые? Таков он будет и в жизни, в труде. Если малыш бросается от одной игры к другой, не доведя ни одного дела до конца, если он в игре не проявляет самостоятельности, пассивен, быстро подчиняется партнеру, если он равнодушен к успеху, к борьбе, все это должно настораживать. Все это требует коррекции, которую нужно осуществлять также в игровой ситуации. В игре можно научить холерика сосредоточенности, Меланхолика – самостоятельности и активности, а флегматика – растормошить, дать ему вкусить радость успеха, радость достижения цели. Таким образом, детские игры – очень-очень серьезное дело, надежное и испытанное средство воспитания. Но не только воспитание, а и лечение. Многие болезненные нервные симптомы можно ликвидировать при помощи игр. Здесь хочется сказать несколько слов об искусстве игры с ребенком. Именно искусстве. Если вы вступаете в игру, вы должны полностью входить в роль, отдаваться игре целиком, играть самостоятельно и вдохновенно. Только в этом случае вы можете рассчитывать на эмоциональный и духовный контакт. Только в этом случае вы сможете эффективно оказывать на ребенка то моральное, нравственное, воспитательное и лечебное влияние, которого нельзя добиться никакими другими способами. Допустим, ребенок испугался собаки. Сколько бы вы ни убеждали его, что собака друг человека, вряд ли чего добьетесь. Но увлеките ребенка игрой в пограничника, а ведь пограничники не обходятся без собак. И постепенно, ненавязчиво в процессе игры вы сумеете перестроить отношение ребенка к этим преданным человеку животным и жить страхом. Ребенок боится оставаться один в доме. затеять с ним игру в сторожа. Оставьте охранять игрушечный уголок, а сами отправитесь проверять соседние посты. Ваш сын или дочь боятся темноты. Придумайте такую игру, чтобы она проходила в темной комнате. Постепенно, в игровой ситуации, ребенок научится преодолевать страх темноты. Существует ряд специальных игр, применяемых при заикании.